ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА 9. Прошло два дня с тех пор, как Лэндона Финча перевели в одиночную камеру. Время от времени Грак и Ньял пытались шепотом обсудить свое положение, но недовольный голос охранника пресекал разговоры. Говорить было довольно затруднительно, так как через маленькое окошко в двери за ними наблюдали. Охранники менялись каждые два часа, неся вахту днем и ночью. Таково было распоряжение начальника тюрьмы. Люди в черных одеждах не разговаривали с заключенными. Лишь бросали на них вялые, ничего не выражающие взгляды. Ял нервничал, накручивая волосы на палец. Их не выпускали на прогулку и все время подслушивали. В такой ситуации о побеге нечего было и помышлять. На старика Финча тоже надежды было мало. Скорее всего, за ним тоже следили. Грака говорил, что Азер... Вот-вот придет. Но Ньял не разделял уверенности командира. Более того, он уже сомневался в правильности решения ручья, когда охотники выбрали этого юнца главарем. Перед началом обсуждения Хартик шепнул Ньялу и, кажется, Борею, что голосовать надо за Граку. Старый охотник пользовался уважением в стае, и раз он выбрал Граку, то и другие поддержали его. Однако тому же Борею это стоило жизни. Хартик ошибся, а расплачиваться будет он, Ньял. Азар не придет. Его ненавидят добрая половина клана, многие старейшины и вождь. Ему просто не дадут шанса. И эта чертова девчонка Хель, единственная дочь Хведрунга. Ньял слышал, что она вечно влипала в какие-то истории, и порой только вмешательство отца помогало ей избежать наказания. А Грака повел себя как мальчишка, Надо было убить ее. Теперь из за него и Ньялу конец. Скоро их казнят на площади, отрубив головы. Ньял был настоящим охотником. Он понимал, что может умереть в битве. Но ожидание казни его тяготило и даже пугало. В схватке с врагом все зависело от него. Либо одержит верх, либо погибнет. Здесь вариантов не было. Оставалось только ждать неизбежного конца и злиться на граку Хартика и самого себя, чем он и занимался. Тем временем настала ночь, и у двери в очередной раз сменился охранник. Ньял встал с койки и начал мерить шагами камеру. После третьего круга дверь со скрипом отворилась, и к ним вошел охранник. Одет он был, как и все остальные тюремщики, и не носил бороды. Его лицо выражало апатию ко всему происходящему. Нял посмотрел на охранника непонимающим взглядом. «Запретили говорить. Теперь запретите ходить по камере?» Озлобленно рявкнул волкодлак. Охранник ничего не ответил, лишь пожал плечами, дескать, «твоё дело, ходить или нет», и встало у открытой двери. С минуту Нел вопросительно взирал на него, ожидая какого-то продолжения. Но не дождавшись, плюхнулся на койку и отвернулся к стене. «Я предполагал, что ты примешь более активное участие в нашем общем деле» промолвил охранник. Ял повернул голову и с полным непониманием уставился на человека в черном. «Простите, возникли непредвиденные обстоятельства, из-за которых я оказался здесь». Это был голос Граки. Ял повернул голову в его сторону. Так и есть. Командир охотников стоял напротив человека в черном и говорил голосом провинившегося школьника. «Если бы я каждый раз полагался на исполнителей, вздохнул человек, то постоянно оставался бы в дураках. «Я думал, что Азар придет и освободит нас!» Он приходил и скоро будет здесь вновь. Хотя от него тоже было бы мало толку. Пришлось вмешаться лично. Этот охранник и Грак обсуждали планы планах освобождения. Ял не мог поверить своим ушам. Похоже, происходящее в камере удивляло только его. Но Грак и Человек в Черном... Продолжили беседу, не замечая волкодлака. «Когда?» «Всему свое время», — охладил пыл грак охранник. «Железные клыки приняли решение о войне с людьми, и скоро будут у стен этого мерзкого городишки. Но вот только им не взять эти стены. Король хорошо укрепил их за последние годы. Кроме того, ты все еще входишь в мои планы, хотя поначалу у меня был соблазн позволить казнить тебя». Потом в голову пришла интересная мысль, как еще ты можешь мне послужить. «Вы очень великодушны», — смиренно ответил Грака, — «я не подведу второй раз». «Хорошо», — кивнул человек в черном, удовлетворившись таким ответом. «Как я уже сказал, Азуру не под силу взять этот город, но есть тайный тоннель под стеной, а ты со своим приятелем знаешь того, кто может показать вход в него». «Лэндон Финч». Да, мы пытались бежать вместе. «Значит, проход не только был, но о нем еще знал и охрана тюрьмы», — поразился Ньял. Хотя в том, что перед ним стоит охранник, Волкодлак уже сильно сомневался. Но пока предпочитал слушать и держать рот на замке. «Да, Финч. Он очень честолюбив. С ним было легко договориться. Но в камере мы под постоянным наблюдением, а он вообще в другой части тюрьмы, я даже не знаю где». «Бежать второй раз будет сложно». «Все волкодлаки такие тупые», — вздохнул человек. «Не отвечай», — остановил он Граку. «Это риторический вопрос. Есть вариант поинтересней, тем более, что в мои планы все еще входит немного повысить тебя в должности. Не против, что я не раскрываю все карты перед твоим приятелем?» Ял понял, что говорят про него, и, наконец, вступил в диалог. «Вы вообще кто такой?» «Я ваш друг», — заверил охранник. «И радуйтесь этому, так как если бы мы оказались врагами, то для вас это стало бы весьма неприятно и даже смертельно». «Ты мне угрожаешь?» — взревел Ньял, рассерженный таким нахальством. «Мне нечего терять. Я и так приговорен к смерти. Так что подумай дважды, прежде чем еще что-то сказать». «Ошибаешься. Жизнь — это далеко не все, что ты можешь потерять». Я бы не советовал пытаться достать до дна. «Ньял, не пыли, я потом все объясню», — сказал Грака, положив руку на плечо охотнику. «Простите его, он не в себе». «На первый раз прощаю». Потому как сильно товарищ сдавил его плечо, Ял понял, что ему лучше замолчать и не вмешиваться в разговор. Секунду поколебавшись, охотник молча сел на койку, после чего Грак убрал руку. «Так вот, тебе и твоему другу надо не бежать, тем более, что это и впрямь затруднительно, а поднять восстание». «Каким образом?» «Ну, ты же у нас команде охотников, а не я», — заржал охранник. «Мог бы что-нибудь и придумать. Впрочем, я тебя не по уму выбирал. Вход в тоннель располагается недалеко от северных ворот города. Я позабочусь, чтобы первый удар пришелся на них». Как только услышите, что начался штурм, выходите из своей камеры и освобождайте других заключенных. А как действовать дальше, надеюсь, разберешься сам. Охранник отстегнул от пояса, увесистую связку ключи и бросил ее Граке. Вот ключи, с охраной у двери как-нибудь справитесь. Найдите Финча, он проведет отряд волкодлаков по подземному ходу, и город будет ваш. «Далее действуй по старому плану, как и договаривались. Все понятно?» «Да, будет исполнено, как вы и велели. Буду надеяться, что в этот раз не подведешь». И охранник вышел из камеры, прикрыв за собой дверь. «Да, кстати». Обратился он через смотровое окошко к волкодлакам. «А вы в курсе, для чего покойный король прорыл тот тоннель?» Оба волкодлака отрицательно замотали головами. «Все очень просто. Там, в Березовой роще, он построил дом для своей любовницы, у которой от него было три дочери, и тайно жил на две семьи много лет. Но самое смешное не это. Жена короля, узнав об интрижке, распорядилась убить соперницу ее отпрысков, что и было исполнено. Вот такая история. Доброй ночи!» Лицо охранника на секунду исказилось, и тут же принял отстраненный вид. Словно не он только что говорил с заключенными.